Глава двенадцатая. Объяснение. Адриан. «Не вздумай умирать!» – встревоженный крик девушки воскресил бы и мертвого. Я тут же отдернул руку от груди. «Мне жаль, Риан, но так легко ты от меня не отделаешься. Нам придется пожениться, хочешь ты этого или нет. Прости». Виновато посмотрела она на меня. «А? Единственное, что я смог из себя выдавить». Что значит пожениться? Мне нельзя жениться. У меня еще оружие не найдено, некраса не убитые, короны на голове пока нет. Да и вообще, я пока морально не готов к такому шагу. Насчет котиков не волнуйся, считай, что я их усыновляю. Буду заботиться о них, как о своих собственных. Заверила она меня. Вы меня с кем-то спутали. Ошалела, покачала я головой. Если бы. Тяжело вздохнула она. Но вы же такая юная и красивая. Вам нужен нормальный принц, молодой, богатый, крепкий, энергичный. Я в шоке прислонился спиной к стене. «Вот-вот», — поддержал меня король, — «послушай умного дедулю. Я ведь тебе то же самое говорю. Тебе нужен не он, а не Красиан. «А зачем?» — тряхнула головой красотка. «Достаток будущего супруга меня не интересует, ведь у меня самой далеко не бедный папенька, который даст за меня богатое преданное. Ты же не допустишь, чтобы твои подданные и правители других стран распускали слухи о твоих финансовых затруднениях или скупости?» Глядя на отца, она невинно похлопала ресничками. «А ты молодец!» Зантур посмотрел на нее, словно увидел впервые. «Да и я тоже восхитился тем, как ловко она уделала короля. А насчет крепости и энергичности – это именно он побил некрессиана сегодня у рынка, а не наоборот», – отметила девушка. «Андресу и Рональду от него тоже перепало. И ты сам видел, как мастерски он швырнул деревяшку в лоб Гордону». «Полку», – уточнил король. «Неважно» махнула рукой Мишель. «Да, должен признать, что этот дедок еще довольно крепкий». Зантур смерил меня оценивающим взглядом, а я стоял, переваривая очередную новую информацию. Получается, отец предоставил ей выбор. Либо она выходит замуж за бледного Верзилу с трупной магией, либо за меня. Вот же не повезло девчонке. Бедная. А от ее папаши я в шоке. Разве можно так ненавидеть собственного ребенка?» Тот гаденыш не некрас, конечно, но все равно наверняка их дальний родственник. Теперь я понимаю, чего она так в старика вцепилась со свадьбой. И все равно, ну не могу я жениться на ней. Это опасно для нее, неправильно и вообще невозможно. Рано мне еще семью создавать. Коты не в счет. Я на войне, можно сказать, и в бегах. Сначала я должен со всеми своими проблемами разобраться и очистить Альгардию от монстров. А потом уже можно будет расслабиться, заводить жену и детишек. Но почему именно я? Хрипло выдохнул я в надежде, что они найдут другую кандидатуру вместо меня. «Она со мной поспорила, что выйдет за того, кто этим утром первым войдет на рынок», — пояснил король. «Да твою ж бездну! Кислоту мне в холку! Ну почему я не дал рыжему или блондину проскочить в ворота? Они, конечно, странные все в кружевах, но все же составили бы лучшую партию для принцессы, чем я, в моей-то ситуации. Но до меня там за воротами уже стояли гвардейцы». Уцепился я за этот факт, как утопающий за соломинку. «Там был этот, Джонатан!» Махнул я на своего несостоявшегося убийцу на полу и еще двое. «Молодые, сильные, неуроды!» Включил я сваху. «Все верно», — чинно кивнул король. «Но есть одна проблема, они уже женаты». Уговор был на совершеннолетнего, холостого жениха. «Как понимаешь, ты идеально вписался в эти параметры. На твоем пальце нет обручального кольца. Ты вдовец?» «Нет». Я заторможенно помотал головой, пытаясь принять новую реальность и понять, что мне теперь вообще делать. «Ну надо же!» – удивился король. «Неужели ты никогда не был женат?» «Да», – кивнул я. «У меня вообще без безбрачия», – Попытался я выкрутиться. «Так что ищите того, кто вошел на рынок после меня». «Ты врешь, нет у тебя никакого обета», – король махнул на полыхнувший черным перстень. «Артефакт правды». «Вот же я влип». Я промолчал, проигнорировав обвинение в лжи. Азантур иронично улыбнулся дочери. «Вот видишь, даже нищий старик не хочет брать тебя в жены, потому что твоя судьба – не некрасиан. Подумай о том, как яростно и настойчиво он и добивается твоего сердца. Ты нужна ему. Он будет носить тебя на руках». «Ага, от одного кладбища к другому», – едва слышно пробормотала девушка. На ее прекрасных глазах выступили слезы, но она старалась держать эмоции под контролем. Невольно восхитился ее выдержкой. «Ваше Величество, позвольте мне поговорить с леди Мишель наедине». Я обратился к монарху. «Хорошо». После долгой паузы король еще раз окинул дотошным взглядом меня и дочку, гоготнул и вышел на улицу. А я подошел к своей невесте.